Все эти проклятые бойни раскидывают везде отраву, чтобы уморить своих крыс. Беппа туда ходит иногда за костями. «А, может, Беппо, может, собака умереть от этого?» спросил Андерс, широко открыв глаза от ужаса. «Замолчи», — рассердился Сикстон, — «только не Беппо. Беппа не умрет, ведь я взял его совсем маленьким щеночком». «Эх, Беппо, и зачем ты съел этот крысиный яд?» Беппо преданно лизнул его руку и ничего не ответил. Глава 13. Кали спал беспокойно. Ему снилось, что он опять пошел искать Беппо. Он бродил один по бесконечно длинным пустынным дорогам, которые терялись в пугающем мраке. Кали надеялся встретить кого-нибудь и спросить про Беппо, но никто не показывался. Во всем мире было безлюдно и темно, и вдруг все переменилось. Он искал уже не Беппа, а что-то другое, что-то гораздо более важное, только он никак не мог вспомнить, что именно. Калли чувствовал, что непременно должен вспомнить, словно от этого зависела его жизнь. Где-то там, в темноте, таился ответ, но он не мог его найти. И Калли до того измучился, что даже проснулся. Слава Богу, это был только сон. Калли взглянул на часы всего лишь пять. Надо попытаться опять заснуть. Он зарылся носом в подушку, но странный сон не давал ему покоя. Даже проснувшись, Кали чувствовал, что должен что-то вспомнить. Это что-то сидело где-то глубоко в мозгу и ждало, когда его выпустят. Какая-то маленькая клеточка там в глубине знала, в чем дело. Кали озабоченно скреб себе затылок и сердито бормотал «Ну, давай же!». Но ничего не получалось, и Каля устал. Теперь он хотел спать и почувствовал, как им овладевает приятная дремота, означавшая, что сон близок. И вдруг, когда он уже наполовину спал, маленькая клеточка в мозгу выпустила то, что держала. Это была всего одна фраза, произнесенная голосом Андерса. «Если бы я не дал по шоколаду...» Я бы пропал. Калли подскочил и сел в постели, куда только сон девался. «Если бы я не дал Бэ по шоколаду, я бы пропал», — повторил он медленно. Что ж тут особенного? Почему ему так нужно было вспомнить именно эту фразу? Да потому, потому что есть такая страшная возможность, и, зайдя настолько далеко в своих размышлениях, Калли... Улегся и с головой укрылся одеялом. Каля Блюмквист, предостерегающе сказал он себе, «Не принимайся опять за старое. Не фантазируй, пожалуйста. Ведь мы, кажется, договорились. С этими глупостями покончено. Ты должен уснуть. Должен». «Я жертва вареной трески». Опять голос Андерса. «Как назло. Не дает спать, да и только». И чего это он притащился и трещит без умолку? Лежал бы дома и болтал сам с собой, если его так распирает. Увы, ничего не помогало. Страшные мысли просились наружу, отогнать их было невозможно. А что, если Андерса тошнила вовсе не от трески? Вареная треска — гадость, что правда, то правда, но не будет же от нее тошнить всю ночь напролет. А что, если Бэп наелся вовсе не крысиного яду, «А что, если это был... это был отравленный шоколад?» Калли еще раз попытался осадить себя. «Я вижу, знаменитый сыщик читал газеты, — издевался он, и следил, очевидно, за всеми преступлениями последних лет. Но если даже кого-нибудь и отправили на тот свет отравленным шоколадом, то это еще не значит, что каждая шоколадка насквозь пропитана мышьяком». Он продолжал размышлять. Мысли были тревожные. «Ведь газеты читаю не я один», — думал он. «Уголовной хроникой интересуюсь тоже не я один. Например, этим может заниматься некто в зеленых габардиновых брюках. Он очень боится. И он тоже мог прочесть статью, где говорится, как много сластей Евалота получила по почте». Ту самую статью, где написано, что Ева Лотта может послужить оружием, которое разоблачит убийцу или как там еще. Ой, а вдруг это все и вправду так? Калия пулей выскочил из постели. Другая половина плитки ведь у него. Он и забыл совсем, куда же он дел ее. Вспомнил, в кармане синих штанов. Он с тех пор их и не надевал, И повезло же ему, если все было, как он предполагал. А вообще-то, что только не лезет в голову, когда проснешься в такой урань. Самое невероятное может показаться возможным. И когда Кали при свете утреннего солнца отправился в одной пижаме, в чулан, разыскивать синие штаны, ему опять подумалось, что он просто вбил себе все это в голову, как всегда. И все-таки... «Небольшое исследование для порядка никогда не повредит, — заключил он, — азбука сыскного дела. Если воображаемый собеседник, долго державшийся в стороне, очевидно, только и ждал этой заветной фразы...» Он не замедлил явиться, чтобы выяснить, что задумал знаменитый сыщик. «Что собирается делать господин Блюмквист? — спросил он благоговейно. — Я же сказал, небольшое исследование...» Кали вдруг опять стал знаменитым сыщиком. стал и все тут. Он уже давно не был им, да ему и не хотелось. Когда дошло до дела, ему сразу расхотелось быть сыщиком. Но сейчас он сам настолько сомневался в справедливости своих подозрений, что невольно поддался искушению поиграть в старую игру. Каля вытащил из кармана синих штанов кусок шоколада и показал своему воображаемому собеседнику. У меня есть основания предполагать, что этот шоколад отравлен мышьяком. Воображаемый собеседник поежился от страха. Ведь такие вещи случались и раньше, — безжалостно продолжал знаменитый сыщик. А преступники часто подражают друг другу. «Но как же узнать, есть там мышьяк или нет?» — спросил воображаемый собеседник, растерянно глядя на шоколад. «Надо сделать небольшой опыт», — спокойно ответил знаменитый сыщик. «Способ...» «Марша! Я как раз этим и собираюсь заняться!» Воображаемый собеседник восторженно оглядел Чулан. «Да у вас здесь прелестная лаборатория!» — воскликнул он. «Насколько я понимаю, вы — сведущий химик!» «Как вам сказать следующий? «Конечно, большую часть своей долгой жизни я посвятил изучению химию», — согласился знаменитый сыщик. «Химия и криминалистика неразделимы, мой юный друг, понимаете?» Если бы здесь присутствовали бедные родители каля они могли бы подтвердить, что большая часть долгой жизни знаменитого сыщика была действительно посвящена изучению химии и как раз в этом чулане. Правда, они, скорее всего, выразились бы несколько иначе. Они, пожалуй, предпочли бы сказать, что он несколько раз пытался взорвать себя и весь дом, чтобы удовлетворить свое исследовательское любопытство, которое не всегда подкреплялось точными знаниями. Но воображаемому собеседнику был чужд скепсис, свойственный родителям. Он с интересом наблюдал, как знаменитый сыщик доставал с полки какие-то приборы, спиртовку, разные стеклянные трубки и банки.